Глава девятая. Милуоки. «Так, ну что там с бабками? Когда ждать от него тонну?» — поинтересовался левша. Мы сидели у него и ужинали отменными телячьими отбивными. «Я ему звякну, но сначала давай с тобой кое-что решим. Там крутятся хорошие бабки. Последние несколько лет мой кореш копил бабло и не дергался, а теперь готов заходить в бизнес с торговыми автоматами». Его жена досыплет, если не хватит. Но у него какие-то проблемы с организацией, и вот тут мы могли бы ему пригодиться. Заодно и часть его бизнеса под нами будет. Ты ему доверяешь? В Балтиморе у меня с ним не было проблем. Каждый раз, рассказывая Левше про очередного агента, я оставлял лазейку и не ручался за человека на все сто. Да, я с ним работал, проблем не имел. Выводы делай сам. Если что-то пойдет не так... Такая формулировка позволит мне выкрутиться и спасти операцию». «И где он сейчас?» «В Милуоке». «Да ладно, он из наших?» «Нет, вообще не знает про нас». Левша аж вилку выронил. «Донни, он ёбнутый. Только идиот может заниматься торговыми автоматами без связи, особенно в Милуоке. Они там совсем отмороженные, не то что в Нью-Йорке. Здесь тебе разок лицо поправят, а там завалят сразу». Они же под Чикагскими ходят, понимаешь? Давай-ка звони своему корюшу, пусть валит обратно в Балтимор. Там делами заведуют ребята из Филии и Джерси. С ними всегда можно договориться. Левша, он там прочно осел, семью завел. Ну, ты понимаешь, какой смысл ему переезжать? Тогда пусть забудет про бизнес. Сколько у него бабла на руках? Сто-двести штук, я думаю. Тут Левша немного оттаял. Как там его? Тони? Короче, давай я с ним поговорю. Привези его сюда, и пусть косарь для меня захватит, а лучше два косаря. И тогда потолкуем». Я отправился в Милуоке, где меня ждали Тонни и Майк под коньяк, оперативный агент. Они подробно рассказали мне про Фрэнка об Элистриере и о его мертвой хватке по любым вопросам бизнеса в Милуоке. У нас был только один вариант — попытаться свести нью-йоркских с балестриери и устроить деловое партнерство с Best Vending, компанией «Конте». Работая во внедрении, я допускал до своей операции только проверенных агентов, которых давно знал и чей профессионализм не вызывал у меня сомнений. Ко мне попадали лучшие оперативники, проявившие себя на обычной службе, те, кому я был готов доверить свою жизнь. Конте отлично ориентировался в криминальном мире, но почти не пересекался с мафией. Он держался скромно и при необходимости мог легко сойти за простака из американской глубинки. Парень бесхитростный, но надежный. Мы с Конте продумали каждый шаг. Я объяснил, как себя вести, когда можно открывать рот, а когда нельзя, и дал самое важное наставление. «Не пытайся пустить левше пыль в глаза, будто ты знаток мафии». Ты ведь на самом деле ничего не знаешь про нее. Конечно, ты знаешь, что они существуют. Ты знаешь, что я на них работаю. Но несмотря на то, что ты вроде как итальянец, на самом же деле итальянцем он не был, ты вырос в другом окружении, вдалеке от криминала. Ты не знаешь, что нельзя влезать в разговор. Ты не знаешь, по каким каналам мы держим связь. Ты не в курсе правил. У тебя нет знакомых мафиози. Ты не слышал про наш кодекс и не понимаешь, кто такие соучастники. Это тебя может спасти. если напортачишь Прикроешься незнанием понятий. Получалось, что я играю роль посредника и по легенде, и по факту. Но именно Тони был тем самым корешем, который замахнулся на торговые автоматы, и именно Тони придется обсуждать дела с Левшой. Даже в личных беседах мы обращались друг к другу по оперативным именам Тони и Донни. Так делают все агенты во внедрении. Это помогает оставаться в образе. Мы прилетели в Нью-Йорк под вечер — и отправились на манро стрит в район, где жил Левша. Я позвонил Левше из телефонной будки на углу улиц Черри и Монро. — Мы внизу, спускайся, познакомишься с типом. Бабки у него с собой. — Пусть в тачке сидит. А ты возле будки меня подожди, я сейчас буду. Левша спускается, я протягиваю бабки. — Вот, пока пять сотен, — говорю. — Донни, ты же говорил, что он тонну привезет. Я на нее рассчитывал. А билеты он на что покупал, дружище? Говорит, мы его слишком торопили. Я понимаю, что он обещает косарь, но пока только пятьсот. Лучше, чем ничего, а? Неподалеку от нас конта стоит под светом фонаря, прислонившись к тачке и разглядывая дома. На нем белые туфли и белый ремень. Заядлый гольфист, не дать не взять. Левша окидывает его взглядом. — Лады, сейчас мне не до него. Заходи завтра, расскажешь о нем поподробнее, а там посмотрим. Мы с Конте отправились в Шаратон-центр. Думаю, он у нас в кармане, — шепнул я Тони. На следующий день, ближе к обеду, мы отправились в маленькую Италию. Конте никогда там не бывал. Он хотел зайти в ресторан итальянской кухни у Винсента на Мод-стрит, в котором подавали блюда из морепродуктов, и отведать кальмаров из кунгилли. Примечание. Скунгилли или трубачи. Род брюхоногих моллюсков. Этот моллюск мясистый, весьма крупен. Отдельные экземпляры могут достигать 12 сантиметров в длину. Популярный морепродукт у американцев итальянского происхождения. Я оставил его там и отправился к левше. У левше проснулся интерес Конте, поскольку тот взял на себя труд прилететь к нему в Нью-Йорк, да еще и денег привез. Я быстро рассказал левше про ситуацию в Милуоке. «Да, Милуоке — это не сахар». Если парня не взять под крыло, они его завалят. Но если у него действительно водятся бабки, как ты говоришь, то можно попробовать. Придется отстегнуть майку и местным ребятам. Надеюсь, твой дружбан готов к таким расходам. Сколько он нам будет отстегивать в неделю, если мы наладим его бизнес? Не знаю, старина. Лучше тебе самому спросить. Ладно, тогда сегодня в полвосьмого в Ламаганет. Я с ним поговорю. Где он, кстати? У Винсента. Хотел кальмаров поесть. дони ну ты совсем того. Если он вырядился, как вчера, то его точно за примут и запиздячат там же. Давай-ка дуй к Винсенту и вытаскивай его оттуда». Тем вечером мы отправились в ла -Маганет. Я познакомил Конте с барменом Джонни, вскоре появился Левша. Он полностью игнорировал Конте и подошел ко мне с другой стороны. Тем самым он соблюдал кодекс, согласно которому муфиози не разговаривают с чужаками до официального знакомства. Левша поинтересовался, рассказывал ли я Конте про условия сделки, на что я ответил уклончиво. «Ладно, давай я переговорю с ним», — сдался Левша. После процедуры знакомства Левша спросил его. «Донни рассказал тебе о трудностях бизнеса в Милуоке?» «Да, но я и не планирую переезжать туда. Милуоке — милый городишка у меня там семья и друзья. С торговыми автоматами в городе беда. Ими толком никто не занимается, поэтому я решил взять ситуацию в свои руки». Думаю, что 1200 смогу вложить. У тебя есть крыша? Нет, я с такими ребятами не знаком. Пока справляюсь сам. Тони, скажу честно, я не понимаю, как на тебя до сих пор не наехали. Вернее, как тебя вообще еще не завалили. В мелоке заправляют типы, отбитые на всю голову, Тони. Нью-Йорк им не указ. Они подчиняются только чикагским, больше никому. Знаешь Джина Отре, которая поет и всяких ковбоев играет? Примечание. Орван Джин Отрри, более известный как Джин Отрри, американский исполнитель, имевший широкую популярность в кино, на радио и телевидении на протяжении трех десятилетий, начиная с 1930-х годов. В 1940-е и 1950-е годы Отрри имел бешеную популярность, обеспеченную трансляцией по радио BBC передачи «Джен Отрис Мелоди Ранч». Также играл главную роль в своем собственном телешоу. Многие молодые слушатели, вдохновленные его «кодексом ковбоя», стремились подражать ему. отри удалился из шоу-бизнеса в 1964 году, снявшись почти в ста фильмах и сделав более 600 музыкальных записей. Пару лет назад он задумал открыть ресторан в Чикаго, не спросив разрешения у местных. Чикагские намекнули, что так делать не стоит, но он все равно построил свою забегаловку. В итоге парни заявились туда в день открытия, выгнали народ на улицу, заложили в здание три заряда взрывчатки и сравняли его с землей. Потре пришлось валить обратно на западное побережье. «Теперь скажи мне, ты не передумал?» Тони изобразил испуг. «Слушай, мне не нужны проблемы. Ну его нахер такой бизнес. Я лучше продам компанию, пока никого не убили». «Погоди, не торопись. Я же не сказал, что тебя ждет такой же конец». Считай, что ты успел обратиться к нужному человеку. Сколько, говоришь, деньжат у тебя скопилось? Уже вложил двадцатку, еще тридцатка есть на руках. Если продашь компанию прямо сейчас, сколько выручишь? Грузовик и все автоматы уйдут тысяч за восемь-десять. То есть ты только потеряешь деньги. А теперь слушай. Если я за тебя впишусь, ты в безопасности. Но мне нужно переговорить со своим боссом, дать ему весь расклад. Если он заинтересуется, я приеду к тебе в Милуоке и еще раз оценю ситуацию. Если будет все в порядке, то босс одобрит и даст знать нашему старику, который торчит в тюрьме. Если и старик даст зеленый свет, то мы свяжемся с нужными людьми в Милуоке. Мы предложим им сотрудничество и приедем на переговоры. Милуоке — их территория. Они вполне могут отказаться, и тогда тебе придется валить оттуда». Если же они заинтересуются, то тебе придется отдать им половину бизнеса и стать управляющим. Есть еще вариант. Из уважения к нью-йоркской семье они тебе заплатят двадцатку, которую ты вложил в бизнес, но тебе все равно придется свалить из города. Расклады ясны? Я запутался, левша. Давай так. Я не хочу терять все бабки, но и пожить еще хочу. Если ты обещаешь помочь, то я тебе доверяю. Так держать. Я позабочусь обо всем. Теперь о самом важном. Мне нужно две пятьсот авансом. Полторы я зашлю своему боссу майку, остаток пойдет на перелет до мелоки и прочие расходы. Лады? Левша, я сейчас особо не зарабатываю, вряд ли найду такие деньги сразу. Пойми, ты платишь не только за бизнес, но и за спокойную и безопасную жизнь. Неужели оно того не стоит? Ладно, мне придется слетать домой за бабками. Доня полетит с тобой. изучит обстановку и надо торопиться времени мало когда мы вышли из бара левша тихо произнес мне на ухо Убедись, что он действительно при деньгах и что он держит свое слово мы с Конте полетели в мелооке на правах посвященного левше предстояло получить разрешение своего капитана на разведку чужой территории мне же на правах соучастника семьи банана нужно было провести эту разведку по поручению левши Маневрировать приходилось с максимальной осторожностью. Мы не просто сводили две семьи друг с другом. Мы вторгались на чужие земли, влезали в чужую семейную монополию со своим бизнесом. Нарушишь хоть одно правило, начнется настоящая война. Мы рассчитывали, что глава семьи из мелоки заинтересуется сделкой. Лишний управляющий в обоими не помешает, да и с Нью-Йорком можно наладить связь. За ними должок будет. Левша не упоминал балестриери, поэтому мы притворялись, будто не знаем, с кем придется иметь дело. К тому времени Конте успел обустроить двухкомнатный офис на Норд-Фарвелл-авеню в жилом районе с кучей ресторанов и баров. Он даже отпечатал визитки. «Компания Best Vending. Работаем быстро и качественно. Энтони Конте — директор». Он показал мне все местные бары, рестораны и клубы, в которых стояли автоматы балестриери. Мы старались засветиться вместе, чтобы поддержать легенду и подстраховаться на случай, если левша вздумает нас проверить. Тони рассказывал владельцам заведения о своем бизнесе, предлагал свои автоматы. Владельцы объясняли, что у них уже есть автоматы от другой компании, и вежливо отказывались. Некоторые намекали, что не хотят проблем с другой компанией. Никто не называл имени Балестриери, но мы все прекрасно понимали. Через пару дней я позвонил Левше и сообщил, что обстановка благоприятная. У Конта есть офис, грузовик, несколько автоматов и некоторое количество потенциальных клиентов. Левша пообещал добыть разрешение от Майка забелы и сразу же дать отмашку. — Вы отправили мне две с половиной штуки? — спросил он между делом. — Мне надо отстегнуть Майку полторы, прежде чем заводить разговор. Чтобы заслать солдата на территорию другой семьи, Забелле предстояло получить отмашку от Кармина Галланты, главы семьи Банана, который в очередной раз чалился в тюрьме. Сам Забелла был слишком известен в своих кругах, чтобы лично лететь в Милуоке, но кто-то должен был стать связным для Галланты и его капитанов. В итоге Галланты решил отправить туда левшу. «В Милуоке мы впервые записали левшу на пленку». В рамках своей операции под кодовым названием «Брус» Тоди ездил на тачке со спрятанным магнитофоном «Награ». В Нью-Йорке я не рисковал ставить прослушку в свою тачку, памятуя о том случае, когда ребята Коломбо разобрали мне торпеды на части. Надо сказать, что ФБР очень щепетильно относится к записям разговоров. Каждую запись следует сдавать в штаб и оформлять как официальную улику. Агент обязан проставить дату на пленке и расписаться сразу после окончания записи, даже если на пленку не попало ничего интересного. Если дело доходит до суда, адвокаты защиты получают доступ к этой пленке. Вечером 21 июня мы с Тони встретили левшу в чикагском аэропорту О'Хара и отвезли его в Милуокию. Левша поселился ко мне в номер в отеле Best Western Midway на South Howell Avenue. На следующее утро мы втроем собрались за завтраком, после чего отправились гулять по городу, чей потенциал должен был сполна оценить Левша. «Мои люди тут все разнюхают», — сказал Левша конты «Кто есть кто и кто чем дышит? Босс уже пригласил нужных людей и устроит им королевский прием в Нью-Йорке». Левша и Майк Забелла уже давно начали долгий и кропотливый процесс по налаживанию контактов семей Милуоки и Нью-Йорка. В лоб тут ничего не сделаешь, и они действовали только через посредников. Забелла подняла свои связи в Нью-Йорке в попытках отыскать среди людей банана тех, кто сведет его с семьей Балестриери в Милуоке. Левша заметил, что в кассе Белла столы будут ломиться от бухла и еды, и все это влетит в копеечку, так что Конте придется неслабо раскошелиться. И вот Левша начинает наставлять Конте. Так, первым делом раздобудь пейджер, как у врачей. «Видел такой, да? Примечание. Первый в мире пейджер выпустила в 1956 году компания Моторола. Первыми пейджеры взяли на вооружение сотрудники больниц и менеджеры. У каждого успешного бизнесмена должен быть пейджер. Штука просто волшебная. Где-то накрылся автомат, а ты едешь за рулем. Пейджер пищит, ты останавливаешься, перезваниваешь по номеру и разруливаешь ситуацию, не тратя уйму времени». — Со мной тоже будет круглосуточная связь. Короче, звони сотовому оператору, пусть сделают тебе пейджер. — Сейчас займусь, — покорно отвечает конты Левша достает ручку, что-то корябает на салфетке. — Вот тебе пять номеров, по которым найдешь меня в любое время. Если кто-то наезжает или задает вопросы, просто называй мое имя. Скажешь им, что я твой партнер из Нью-Йорка, Смалбери-стрит, и что у меня серьезные связи. С этими словами он передает салфетку Конте. «Мы отправляемся в турне по деловым и промышленным районам города. Конте указывает на многочисленные мотели, бары и рестораны, в которых можно поставить автоматы». «А там что за бары?» — вдруг спрашивает Левша, прямо как в Хабокине. «Эти только местные пиво уважают», — отвечает Конте. «Там стоят автоматы, но ими редко пользуются, а менять боятся». «Так, слушай сюда», — начинает Левша. Я уже тридцать лет в этой теме и знаю все подводные камни, как свои пять пальцев. Поверь, город держит крепкие ребята. Как только дело закрутится, к тебе тут же придут с расспросами, и на всякий случай у тебя один ответ — у меня крыша в Нью-Йорке. К тебе придет не босс, а смотрящий от тех самых крепких ребят. Требуй от него имя их главного. Разговаривай спокойно и объясни, что его главный может переговорить с твоим главным из Нью-Йорка и все будет заебись. — дони ты слушаешь? — Да, левша? Это очень важный момент. — Тони, твоя задача — объяснить смотрящему, что не надо делать глупостей. Если он прикажет убираться вместе с автоматом ко всем хуям, то отвечай так. — Братан, следи за базаром. До Нью-Йорка тут рукой подать, и мой шеф тебе быстро все объяснит. Скажешь, что твой босс — очень уважаемый человек, и его знает весь Нью-Йорк, вся страна. — Господи! Да что там страна? Его знает весь этот ебучий мир. Пригрози, что я к нему подъеду пообщаться. Два часа, и я здесь. Покажи ему пейджер, пусть видит, что мы все время на связи. Если назовет имя старшего, то потолкуем. Они тебя не оставят в покое, пока мы не утрясем вопрос между собой. — Как только начнутся переговоры между вашими ребятами и здешними, я уйду в тень, — отвечает Тони. — Даже влезать не буду, мне это не по силам, в отличие от вас. Ты знаешь, я могу любому болвану начистить морду на улице. Здесь же другое. И правильно. Местной братве нужно будет знать, на какой тачке ты ездишь где живешь. И никто тебя пальцем не тронет. Доня да, подтвердит. Я тебе просто расклады даю. Тогда лады, — отвечает Тони. Слушай, тоня городок-то у вас немаленький. Ты и сам видишь, что бабок тут до дохерища. Тут заправляют максимум два синдиката. И они меня уважат, будь уверен. Если кто рыпнется на тебя, я знаю, что сказать. Совсем оборзел? На хлеб не даешь заработать? Против понятий прешь? Или забыл, что миром рулят правильные парни? Как говорит наш старшой, неважно, куда тебя занесло, дай мне один день, я сведу тебя с местными ребятами. Он, кстати, сейчас срок мотает. — Как дела у старинной Кармино-Галланты? — спрашиваю я. — Двадцать девятого он либо откинется, либо его еще на полтора года закроют. Тогда хрен они его выпустят. Отвезут обратно в Атланту. Надо бы его кубинскими сигарами подогреть. Он их уважает. И каждый вечер Майку названивает. Про меня спрашивает, мол, как там твой негодник. Майк рассказал ему про мелоки. Старикан сильно доверяет Майку. А сам он выращивает лимоны в Майами. Особняки себе строит. У него целая армия по всей стране разбросана. Поэтому я и обхаживаю Майка. Течешь? Вот зачем твои бабки. Ему придется кучу людей по кабакам водить, и они со стариком рассчитывают на серьезную отдачу с этого дела. А дело-то твое, ты рулить будешь. Заходим в офис Конты, смотрим на голые стены. — Не вздумай тут марафет наводить, — продолжает левша. — Коврик кинь, стол поставь с телефоном, пейджер купи. И вперед, по барам. обрабатывая барменов, визитки свои пихай. Скажи, пусть ставят наши автоматы, а мы для них подарочек на Рождество подкинем в размере недельной зарплаты. Намекни еще на бонус в 50 баксов сверху еженедельно. Предлагай партнерство пополам, чтобы владелец в доле был, и тогда быстро свои автоматы расставишь. И не забудь о визитках. Да не зависай надолго там. Максимум один стаканчик. Сколько у тебя сейчас автоматов? Пока ни одного. Все под заказ. Минимум 10 штук брать можно, а в среднем по два куска за автомат. Грузовик приедет через две недели, там автопогрузчик сзади, водил и будет мой знакомый. Ему можно доверять? Да, конечно, я его уже лет пять знаю. Левша уговаривал Конте купить какую-нибудь пивнуху для пущей солидности. Смотри, забегаловка в Нью-Йорке стоит 50 штук, но ее можно выкупить за 7,5, а остаток понемногу выплачивать с прибыли. Вот здесь сколько кабаки стоят? Прикинем, что обычный местный бар с кухней стоит 15 штук. — Даешь две, остаток выплачиваешь по ходу. Ставишь туда свои автоматы и весь куш твой. — Здесь у всех этот бизнес в порядке, и никто не станет свой кабак продавать, — отвечает Тони. — Слушай, сюда. В любой точке земли найдется куча бизнесменов, которые влетели с налогами или залезли в долги. Проиграли кучу денег в карты, например. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Вот в Вегасе постоянно трутся техасцы и арабы, ну и японцы еще. Про Атлантик-Сити можешь вообще забыть. Когда Нью-Йорк проснется, все туда побегут. Под мафии и евреи. С ними расклад такой. Чтобы их не трогали, они тебе 15% с любого дела готовы отстегивать. Короче, здесь надо искать типов, которые просрали в казино, залезли в долги к ростовщикам и хотят спихнуть свой кабак. А ты тут такой с бабками наготове. — Башка у тебя варит, — впечатляется конты Что есть, то есть. У тебя тут уйма возможностей, и я заранее прикидываю, на чем здесь еще можно подняться. Вот у тебя бизнес на мазии, и кабак твой за тридцатку с руками оторвут, а ты добавишь и купишь новый кабак, уже за пятьдесят штук. Раскрутишь его и продаж за восемьдесят. Эх, Левша, даже и не знаю, мозги кипят от всего этого. Поэтому я и наставляю тебя, а уж ты на усмотай мотай. Тони, у тебя сейчас на руках шестьдесят кусков. С этой суммой тебе еще сотню подкинут. Это сколько будет? «Сто шестьдесят кусков. Вот чего ты стоишь. Купишь кабак, возьмешь кого-нибудь в партнеры и будешь вынимать по четыреста баксов в неделю, даже не пернув лишний раз. А купишь десять-двенадцать кабаков, будешь иметь по пять штук в неделю, просто из ниоткуда. Автоматы там поставишь, и вся выручка твоя. Да хули говорить? Ты же за пять лет миллионером станешь. дони я не прав?» «Прав, старина? Ну вот. Оглянуться не успеешь, как у тебя полсотни кабаков будет». Тогда и я, может, переберусь сюда жить. Ну, либо буду летать из Нью-Йорка на выходные. В некоторых барах разрешают ставить автомат, только когда оплатишь пошлину на алкоголь. А это 600 баксов в год, — вставляет конты Да все в порядке, не парься. Как только заплатишь налог, владелец бара у тебя в кармане. Сам Боженька его не спасет, понимаешь? дони ну вот какого черта ты не можешь остаться здесь, помочь Тоне наладить бизнес? Он же болван в наших делах. Не так давно я сообщил Левше, что еду в Калифорнию навестить свою девушку, которая попала в больницу. Я безумно соскучился по семье. Левша постоянно возмущался по этому поводу, и я выдумал историю о том, как моя подружка попала в автомобильную аварию, и он уступил. Вернусь в понедельник, всего на три денька съезжу. А с Тони буду постоянно на связи с Лос-Анджелесом. Конечно, будешь. Это даже не обсуждается. Только что ты собрался делать в этом Лос-Анджелесе? Хочу убедиться, что с ней все нормально. Донни, давай не будем парить мозги друг другу. Все с ней в порядке, куда она денется. Надеюсь, мордашка у нее не пострадала. Девочка хорошая, всегда мне нравилась. Разумеется, он никогда ее не видел. Слушай, она ведь пока не работает, да? Может, приедешь вместе с ней сюда и поможешь Тони? Не тупи, Донни, девочка хоть на самолете полетает. Смотри, какие тут виды. Просто шик. Зависните тут на пару недель. — Наверное, так и сделаю. — Подумаю сам, Донни. Ну, какого тебе там сидеть, если девчонка в больнице? Не дуйся, но смысла в этом ноль. Его просто распирало. Левша почуял запах наживы, нащупав новую схему. Конта же мастерски включал дурака, морочивший голову. Как только здесь все наладим, начнем расширяться дальше. Левшу просто несло. Майк мне доверяет. Знаешь, чем я его взял? Как-то раз, когда я был на подсосе, я ему свой катер подарил. Хотя мог продать, и он об этом знал. Ему понравилось? А то. — Семьдесят мили по воде делает. Примечание. Примерно 116 шестнадцать километров в час. — Прикинь, что это такое? 72 мили по воде. Реактивная штука. Вжух и полетели. А такое бы я и до Нью-Йорка отсюда доплыл. — Это каким образом? — Ну, вдоль берега. — Кстати, я тут одну землю вижу вокруг. — Океан-то где? — Тут нет океана, — отвечает Тоня. — Только озеро. — В Милуоке нет океана? — Только озеро. — Ага. — Мне нравится океан, а не озера. — Тут озеро размером с океан, левша. — Давай-ка взглянем на него. — Мы едем на берег озера Мичиган. — И это озеро? — открыл рот левша. — Да это же невъебенный океан. По нему яхты ходят, корабли. «С каких хуёв вы это озером называете?» «Это просто крупное озеро. Корабли сюда заплывают из Европы через путь Святого Лаврентия». Примечание. «Морской путь Святого Лаврентия. Система шлюзов, каналов и протоков, позволяющая океанским кораблям проплывать из Атлантического океана до североамериканских Великих озер». «Да ладно тебе, Донни. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Как, говоришь, озеро называется?» «Мичиган». А на другом берегу начинается штат Мичиган, он в милях в пятидесяти отсюда. — Ты точно уверен, что это не океан? Или они его просто называют иначе? Охуеть! Ладно, мне нужны грёбаные плавки, сядем у бассейна и перепиздим за дело ещё разок. Левше требовались пляжные шорты с рубашкой, и, разумеется, сам он ничего покупать не собирался. — Тридцать третий размер по талии, — любезно сообщил он Конте, — размер ноги сорок два с половиной. Конте отправился в торговый центр Саутридж и купил подходящие шмотки. Затем мы уселись возле бассейна в мотеле. Левша потягивал свой любимый шприцер и курил English Ovals, который он не выпускал изо рта с самого утра. «Короче, милый городок», — подытожил он наконец, — «мне здесь нравится. Когда вернусь в Нью-Йорк, то передам нашим, что надо вписываться. Уверен, что получим зеленый свет на это дело». — Тони, тут не жизнь, а сказка. Город еще, считай, нетронутый. Мы тут полной грудью задышим, а тебя к успеху приведем. Ты справишься, и тебе еще завидовать все будут. — Конечно, справлюсь, — подыграл Конте. — Увидите, как я могу упираться и получать то, что хочу. — Не спорю, — кивнул Левша. — Я уеду в Нью-Йорк ненадолго, а потом вернусь сюда, чтобы повстречаться с ребятами, которые сейчас развлекаются в кабаках Майка. На следующее утро Тони с левшой довезли меня до аэропорта Милуоки, откуда я вылетел в Калифорнию, в кавычках, навестить подружку в больнице, в кавычках. Потом Тони повез левшу в аэропорт О'Хара, откуда левша вылетел в Нью-Йорк. — Думаешь, у Дони с той девчонкой все серьезно? — Тони между делом спросил у левши. — Я знаю, что он без ума от нее. Но Дони не из тех, кто готов остепениться. Я не был дома три недели. Когда я позвонил жене, чтобы предупредить о своем приезде, она рассказала, что в доме напротив случился страшный пожар. Сильный ветер разносил искрю во все стороны, поэтому ей пришлось вместе с соседями тушить крыши всех близлежащих домов, включая нашу. Все перепугались до смерти. Я вылетел в пятницу, 23 июня. Прибытие ожидалось в 3.45. Как обычно, жена пообещала меня встретить, Но судьба распорядилась иначе.